Выбор третий. Глава тринадцатая. Екатерина. Несколько дней спустя. Принимать душ, когда за стеной ребёнок, пусть даже спящий, так себе удовольствие. Скорее балансирование на грани сумасшествия. Сквозь шум воды то и дело пробивается тонкий детский крик. Каждую минуту я прикручиваю кран, чутко прислушиваюсь и понимаю, что опять показалось. «Стоит включить воду, как дурацкие галлюцинации возвращаются. Это нормально вообще? Или я такая неадекватная мать?» Смирившись с тем, что насладиться душем в ближайшие месяцы мне не удастся, стремительно смываю с себя гель запахом кокоса и ванили. Раньше меня всегда успокаивал этот аромат, а сейчас только напоминает о прошлом, сильнее раздражая. Обязательно сменю на новый. Перекрываю поток воды, распахиваю створки душа И опять до моих ушей доносится детский писк. С ужасом понимаю, что на этот раз он настоящий. Хватаю полотенце, что висит ближе всего. На ходу оборачиваю вокруг себя, отмечая, что оно слишком короткое. Но плач Машеньки становится громче и жалостливее, переходя на крик. Поэтому мчусь пулей к ней, то и дело проезжая босыми мокрыми ногами по кафелю. И всё же успеваю похвалить себя за то, что выбрала именно эту комнату. Пусть она гостевая, но зато здесь собственная ванная. В противном случае я бы точно не решилась отправиться в душ, оставив Машу надолго и далеко. Дверь толкаю плечом, буквально вваливаюсь к Маше. Слышу её крик совсем рядом, что пугает и парализует. Слишком тороплюсь, безумно нервничаю. В какой-то момент поскальзываюсь на голом участке паркета и теряю равновесие. Лечу, зажмурившись, и падаю. Точнее, жду, когда встречусь с дурацким паркетным полом, причиной моих бед. Но вместо этого оказываюсь в крепких мужских руках. Вдыхаю знакомый запах кофе и благородного парфюма. Я готова застонать от безысходности в этот момент. Да откуда Дима вообще здесь? Последние дни он мастерски избегал нас с Машей, пропадал на работе и бесконечных мероприятиях, а в перерывах, скорее всего, снимал напряжение с очередной бабой. Я же терпеливо выжидала, когда он примет хоть какое-то решение, потому что пунктик по поводу злого Щукина и последствий красной лампочкой горел в моём сознании. А сейчас Дима здесь, в моей комнате, прижимает к себе моё практически обнажённое тело. И Маша подозрительно притихла. Иногда мне кажется, что она на стороне своего новоявленного папочки. Отталкиваю Диму, если вообще возможно сдвинуть эту махину. Чувствую, как с меня предательски сползает полотенце, но, к счастью, вовремя подхватываю его края руками, сжимая до боли в суставах. «Какого чёрта ты тут делаешь?» шиплю скорее испуганно, чем со злостью. Я сама бросаю взгляд в сторону детской кроватки и понимаю, почему Маша успокоилась. Просто отвлеклась на проектор звёздного неба. Правда, не помню, чтобы я его включала. Неужели Дима? Находчивый папашка. К слову, он же и заказал проектор, чтобы малая не орала всю ночь и не мешала работать в кабинете». Точная цитата, между прочим. «Я в своём доме, поэтому какого чёрта хочу, такого и делаю», — усмехается мужчина ехидно. «Думал, ты опять спишь без задних ног, пока Маша вопит». На часах полдень Дима издевается надо мной. Смотрю на него с яростью, а он переводит внимание на свой костюм, который после наших объятий покрылся влажными пятнами. Щукин явно злится, ведь любит, чтобы всё было идеально. Ещё и переодеваться из-за тебя, одни проблемы приносишь, рычит, отряхиваясь. Кстати, собирайся, у вас полчаса, отдаёт приказ. Что? Куда? ахнул ошамлённо. У меня важная встреча, отвечает коротко, отчего только больше вопросов появляется. Ну и «Мы тут при чём?» Упираю руки в бока. «Вы — моя семья. Буду знакомить с важными людьми». Разводит руками. От его небрежно брошенной фразы перехватывает дыхание. «Вот так просто? Семья?» Смотрю на Щукина с подозрением, а тот лишь гадко ухмыляется. «Что-то тут не так. Мне нужно покормить Машу». Моя фраза звучит как согласие. Впрочем, так и есть. Если подумать то какими бы ни были мотивы Щукина, всё идёт как нельзя лучше. Чем ближе мы к Диме, тем скорее я добьюсь цели. Помочь? Неожиданно предлагает, кивая на Машу и тем самым вводя меня в ступор. Возможно. Задумчиво тяну, сканируя его лицо, но эмоций не понимаю. Но сначала выйди или отвернись хотя бы, я халат накину. Рявкаю сердито и тянусь рукой к своим вещам. Хм, зачем? Наглость Дима обезоруживает. Может, я так быстрее тебя вспомню. Чересчур медленно скользит взглядом по моей фигуре, прикрытой лишь жалким куском махры. А в темнеющих янтарных глазах тем временем плавится мёд. Похотливое животное. Ненавижу. Плевать на него. Резко разворачиваюсь спиной, сбрасываю полотенце и быстро накидываю халат. Но недостаточно, судя по сдавленному кашлю Щукина. Оглядываюсь, замечая, как он ослабляет галстук. Удушить бы его им. Амнезия не лечится, когда пациент этого не хочет. Шепчу, а сама наблюдаю за реакцией Димы. Нет, он не растерян. Наоборот, раздевает меня взглядом. Делает шаг ко мне, потом ещё, заставляя попятиться и упереться лодыжками в прикроватную тумбочку. Недовольное хныканье Машеньки приводит Диму в чувство. Чайник поставлю. Хрипло бросает он и покидает комнату, позволяя мне, наконец, сделать вдох.